Достаточно много плюсов, которые кланы владельцев выбирают сами. Бонусы к персонажам, количеству и качеству выбиваемых с монстров, предметов и золота, к защите самой цитадели, увеличивает некоторые умения, даёт уникальные усиливающие заклинания. Не все сразу, конечно. Глава самолично выбирает определённые пункты из огромного списка, соотносясь с целями и стилем игры всего клана. Что самое поганое? Клановый символ нельзя заменить, нельзя продублировать. То есть, точную копию создать можно, а вот только никаких плюшек она давать не будет. Теперь у алмазных молотов есть только два пути. Либо забрать свою драгоценность силой, либо выкупить у клана захватчика. Благо символ даёт бонусы только членам клана и только в том случае, если установлен на специальном постаменте в центре родной цитадели. Поэтому Коршинам выгоды от владения символом молотов нет никакой, кроме разве что морального удовлетворения и престижа. Вот это история так история, всем историям история, и все мистерия мистерия. Понял теперь! Эльф буквально подпрыгивал от возбуждения Вот чуваки, дела проворачивают, мы тут зайцев гоняем, а они. Эх! «Как подрасту в уровнях, сразу в рекрут и коршу нам попрошусь, сразу!» «И не говори!» – поддакнул я, краем ухослыша, как внутри лавки тяжело заворочился торговец Тихан. Очнулся от кратковременного забытья. «Теперь можно уходить!» «Ладно, спасибо за историю, Сквик!» – прочитал я игровой ник эльфа. «Пойду я!» «Да погоди ты!» – скинулся эльф. Там сейчас на форуме, наверное, самое интересное началось. Твоя очередь. В смысле? Ну, выйди на пару минут и глянь, что там пишут интересного, пояснил Сквик. Я здесь посижу, посторожу. А, -а, а, протянул я, бросая короткий взгляд на свою правую руку, где виднелся край серебряного браслета, плотно обхватившего запястье. Нет, брат, мне уже не интересно. Если хочешь, иди сам. Я подожду, пока ты исчезнешь. Да ты чего? Тебе в лом, что ли? Обиделся Сквик. Я ж сбегал, глянул. Дела у меня, туманно пояснил я, поднимаясь на ноги. Просто зашиваюсь. Давай, Сквик, удачи тебе! И еще раз спасибо. Ну давай, удачи! неохотно кивнул эльф, быстрым взглядом скользнув по моей руке, и я мысленно выругался. Кивнув на прощание, я неторопливой походкой направился по улице, держа курс к окраине деревни. Перед тем, как свернуть за высокий забор, бросил короткий взгляд назад. Ступеньки торговой лавки были пустые. Эльф ушёл, и это напрягало меня ещё больше. Слишком уж быстро он исчез, позабыв про кипящий игровой форум». Резко ускорившись, я молнией пролетел вдоль стены заборов, пока не добрался до относительно невысокого плетня мне по пояс, за которым начинались высоченные заросли растений, больше всего похожих на кукурузу. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что меня никто не видит, одним махом перемахнул через плетень и осторожно боком вошёл в заросли, стараясь не надломить ни одного стебля. Когда зелёная колышущая стена скрыла меня, опустился на одно колено и затих сквозь просветы между стеблей, внимательно вглядываясь в улицу. «Персонаж у меня теперь другой, но приобретённый опыт рейнджера никуда не делся». «Маскировка. Плюс 20». «Этого хватит. На разведчика с прокачанными умениями Сквик не тянул. Паршиво, что класс его персонажа я так и не понял. Во время нашей встречи руки у него были пусты, а экипировка подходила для любого персонажа». Легкая кожаная броня, такие же штаны и обувь. Голова не покрыта, а за спиной тёмно-синий мешок. И я, как назло, пеший. Конюшня обнаружилась сразу по въезду в мшистые холмы, и я сдал пома на руки приветливого конюшева, заплатив за день постоя и добавив медьяков, чтобы мою гнедую лошадку хорошо вычистили и обиходили. Лошади тоже любят комфорт и восстанавливаются в конюшнях куда быстрее, чем в чистом поле. И как ни парадоксально, но после того, как их обиходят, к хозяину начинают относиться куда как добрее и без выкрутасов. Копытный тамагочи, блин! Просидев в кукурузе несколько минут, я так никого не дождался, но вылезать из укрытия не спешил. Активировав заклинание призыва, подхватил с земли тихо шипящую змейку и запустил её в рукав. Преграда заняла своё законное место в левой ладони, а игла в правой – Зелья исцеления плотно сидели в кармашках куртки, шкала здоровья полностью заполнена. Хорошо. Чёрт! Так кто же он по квасу, этот сквик? Ушастый появился через несколько минут, но несколько неожиданно. За одним из высоких дощатых заборов послышался шорох. Одна из неплотно пригнанных досок отодвинулась в сторону, и сквозь образовавшуюся щель просочился эльф. Тут же присел на корточки, внимательно зыркая по сторонам. На этот раз он был вооружён. В правой руке зажато что-то вроде короткой даги, а в левой – нечто вроде длинного, но крайне тонкого обоюдоострого меча или прямой сабли. Он ещё и левша. И, похоже, идёт по пути фехтовальщика или даже танцора. И ещё он тварь. Значит-таки углядел непонятную вещицу у меня на запястье и возжелал заполучить её. Урод! Сперва попробовал развести меня на уход из игры, чтобы почитать форум, ага, нашёл дебила, а когда не проканало, решил пойти другим путём. Если дойдёт до боя, то главное не допускать этого шустрика к себе вплотную, держать на расстоянии, тем более, что на 18 уровне боевые умения уже должны иметься. А ещё лучше, если он просто уйдёт. Но глядя на хищное лицо Сквика и внимательно бегающие по сторонам глаза, я в этом глубоко сомневался. Этот будет искать до конца. Прятаться в кукурузе целую вечность – однозначно не вариант. Не здесь, так в другом месте, но стычка неизбежна. Хорошо хоть получил некоторую информацию о потенциальном противнике. Осторожно двигаясь, я экипировал посох, с досадой покосившись на медленно убывающий уровень манны – скастованный мной змей подъедал энергию, как заправский обжора. Хорошо, что подскочившая регенерация хоть немного, но минимизировала затраты. Сидящий у забора эльф не обнаружил меня в поле зрения. От досады в голос выругался и достаточно быстрым шагом поспешил в другой конец улицы, напряжённо крутя головой по сторонам. Дождавшись, пока он отойдёт на три десятка шагов, я неспешно вышел из зарослей на открытое место, но остался позади невысокого забора, не выходя на улицу. Оперся обеими руками о посох и с некоторой насмешкой в голосе громко крикнул игрока. «Эй, Сквик, не меня ищешь?» Игрок круто развернулся ко мне всем корпусом, покосился на зажатое в руке оружие. Несколько смущенно улыбнувшись, пожал плечами и признался. «Точно, тебя ищу!» «Привет, дитя кукурузы! Прятался?» «Выжидал!» – в тон ему ответил я. «Слушай, отвали, а! Вот честно, совсем не до тебя сейчас! Дел по горло!» «Да, без проблем!» – широко влобнулся Сквик, демонстративно убирая Дагу на пояс. «Ты мне ту странную побрякушку отдай, что у тебя на ручонке висит, и я сразу уйду! Слово!» «У тебя и так неплохая экипировка, получше моей!» «И поверь, не стоит ради моей побрякушки красным становиться!» «Переживу!» – поджал плечами эльф и, сделав молниеносное движение, достал из-за спины миниатюрный арбалет. Сухо щёлкнула тетива, и сразу произошло несколько событий. Умиротворённый зелёный цвет ника эльфа резко сменился на красный. Я рухнул на колено, а над моей головой просвистел короткий арбалетный болт и затерялся в кукурузных зарослях. «Этого я и дожидался!» Первых агрессивных действий по отношению ко мне. Атакуя первым, система покрасила бы по меня. Теперь Сквик – агрессор, а я – безвинная жертва. Можно крикнуть стражам, но пока эти ленивые явятся, с меня три шкуры спустят. Лучше я сам. Перезаряжать арбалет Сквик не стал. Отбросил его в сторону и бросился ко мне, стремительно сокращая дистанцию. Опытный крестеныш! Терновая преграда беззвучно возникла на пути бегущего камня Сквика, радостно приняв его в свои объятия и прервав продвижение вперёд. Ещё одна преграда появилась перед первой и одновременно позади вляпавшегося в ловушку эльфа, тем самым замкнув его в колючее кольцо растительности. Ещё не понявший этого Сквик с матом дёрнулся назад, и острые шипы вонзились ему под колени. В этот момент его настигли мои первые ледяные иглы, впившиеся ему в лицо и грудь. Я, правда, в надежде на крит метил в открытую шею, но на таком расстоянии и это хороший результат. «Ты маг!» – сбешённо заорал Сквик, срывая с пояса склянку зельем и опрокидывая её в рот. Мак! «Нет, блин, попугай сисястый, конечно маг!» Уровень жизни эльфа вновь вернулся в зеленую зону, но я продолжал метать иглы, не отвечая на вопли, да и преграды еще не исчезли, исправно отнимая жизнь врага. И, загнувшись всем телом, Сквик дернулся в сторону, и ценой десятка жизненных поинтов вырвался на свободу, и тут же метнулся ко мне, низко пригибаясь к земле. Ты труп, разгар, труп! Преграда! Мимо! Еще одна! И тут же скостовать повторно и чуть в другом направлении. Сквик красивым движением уходит в сторону от появившегося перед ним колючего кустарника и налетает на вторую преграду, буквально подсекшую его ноги. Не удержав равновесия, он падает лицом вниз. Аккуратно вовремя подставленную мною третью преграду, что практически полностью истощило мой запас манны. Её я кастовал уже на бегу, огромными прыжками мчась к поверженному противнику. Оказавшись рядом с пытающимся вырваться из смертоносного кустарника с квиком, я подпрыгнул в воздух и с ревом обрушил посох на лежащего врага, целясь в голову. Эльф подставил под удар правую руку. Уровень его жизни скаканул обратно в жёлтую зону. Над землёй сверкнуло лезвие странного меча, зацепив меня по ногам. Отброшенной даги я успел увернуться, дёрнувшись всем телом в сторону – а затем перехватил посох, как дубину, и раз за разом принялся обрушивать его вниз, буквально вбивая игрока в землю. Орущий эльф отмахивался мечом, нередко попадая по мне. Но темпа я не снижал, хотя и сам уже пожелтел. «Сука, Росгард, на, на, сдохни!» Не замолкал Сквик, тогда как я по-прежнему сохранял молчание. Нанеся ещё один удар, я шатнулся назад и резко взмахнул рукой посылая в лицо Сквику своего ужа. Серая змейка промелькнула в воздухе и, шлёпнувшись на грудь эльфа, мгновенно обвилась вокруг его шеи наподобие тугого шарфа. Слишком тугого! Попытавшийся что-то выкрикнуть эльф смог выдавить лишь сдавленное хрипение и обеими руками схватился за задушащего его змея. Ошибка, которой я незамедлительно воспользовался и нанёс несколько быстрых прицельных ударов ему по голове, целясь в середину лба. На четвёртом ударе наконец-то сработало умение «звенящая голова», и эльф поплыл. Его движения резко замедлились, стали неверными и слабыми. Красная шкала жизни мигнула в последний раз и резко почернела. Одновременно с этим у меня закончился запас манны, и с лёгким хлопком змей исчез, освободив горло умирающего врага. «Не бери! Не бери вещи! Пожалуйста!» Успел ещё прошептать сквик, и его лицо растворилось внутри сгустка серебряного тумана. «Да пошёл ты!» – с выражением произнёс я, опускаясь на колени и запуская руки внутрь его тела. «Как забирать чужое, так герой, а как отдавать своё, так жалостливый плакса. Если агр, будь им! Настоящие агры не плачут!» Одним движением забрал всё снаряжение эльфа до последней шмотки и перегрузил в собственный мешок. Вещей оказалось совсем немного, только деньги и экипировка. Видать, парень любил бегать налегке. Тратить время на рассматривание добычи не стал, по очень простой причине. Ближайшая локация возрождения находилась внутри мшистых холмов. Очень скоро сюда примчится голый сквик и либо нападёт снова, в отчаянной попытке забрать свои вещи обратно, либо начнёт шататься следом за мной» бубнить всякую чушь о случайном нападении и просить вернуть экипировку, которая, конечно же, досталась ему очень трудным путём. Знаем, проходили уже. К тому же, мой запас манны ещё не восстановился. Почему большинство игроков считает, что путь агров ведёт к быстрому обогащению и классному снаряжению? Пвп ради наживы – это настоящее искусство, а искусство требует жертв. Размышляя над этим философским вопросом, я быстро шагал прочь от деревни, направляясь к ближайшему лесу. Скоро вечер, и надо побыстрее поднять пару уровней и вовремя поспеть на поминки по старому джогли. «Ну, старичок-боровичок, надо же тебе было помереть так внезапно! Но ничего, ты от меня и после смерти не отделаешься. Выпью на твоих поминках, полюбуюсь на обольстительную невестку, а затем прямиком к могиле твоей потопаю». «Слава всем богам и удачи, что пока на моём пути встречались только любители, а не профессионалы. Против тех же красных демонов я не продержусь и минуты. Кстати, надо подумать о тактике действий против другого мага. Там уже не получится просто стоять на месте и гордо совершать загадочные пасы руками. А мой невзрачный с виду змей сегодня меня порадовал. Надо подумать о его дальнейшем развитии». «Росгард!» «ПОДОНОК!» – Донесся крик откуда-то издалека. «Да-да, подонок однозначно!» – согласился я, убыстряя шаг. Настоящий детский сад. Сначала более крупный малыш пытается отобрать у другого малыша понравившуюся игрушку, а когда получает сдачи, начинает громко плакать и звать мамочку. Лес оказался осиново-берёзовым. Очень светлым, даже радостным и вообще приятным взгляду. Вот только почему-то навевал мысли о вампирах. Наверное, из-за слегка поскрипывающих на ветру осин. Из-за берёз. К чьим стволам были примострячены какие-то странные деревянные стаканы. Не у всех берёз имелось такое странное украшение, но у многих. Заинтересовавшись, я приблизился к одному из таких деревьев и нагнувшись, внимательно рассмотрел странное приспособление – пробитую кору вставлен небольшой желобок, по которому стекает почти прозрачная жидкость и попадает прямо в стакан. Ясно, кто-то собирает берёзовый сок. Он и сам по себе очень неплох, на короткое время повышает регенерацию как жизни, так и манны, да ещё и входит в состав многих зелий. Вдоволь насмотревшись на тягучие капли, почти заполнившие посудину доверху, я выпрямился и шагнул прочь. И тут же замер, словно налетев на стену. Да так оно в принципе и было. Прямо передо мной стояла девушка-игрок 63-го уровня. Человек. Длинные густые волосы медового цвета. Поронзительно-зелёные глаза с некоторым удивлением смотрят прямо на меня. В руке небрежно зажата небольшая сучковатая палочка с пучком ярко-зелёных листьев на верхнем конце. Вся одежда тоже выдержана в зелёных цветах различных оттенков. А вот и сам сборщик берёзового сока». «Здрасте», – выдал я самую широкую из своих улыбок и опасливо шагнул назад. «Я только смотрел, ничего не трогал». Видела, что ничего не трогал», – улыбнулась в ответ предвестница бури, чайник я уже успел прочесть. «Потому я тебя не трогаю. Ты чего здесь потерял, малыш?» «Живу я здесь», – с достоинством ответил я, разведя руками. Старая немудрёная шутка пришлась к месту, и девушка улыбнулась ещё раз. «Похоже, убивать меня сейчас не будут». «Ты же маленький ещё. Здешние мобы для тебя слишком серьёзные, Росгард. Ты по классу кто?» «Хм, волшебники мы!» С некоторым смущением буркнул я. «Маг природы!» Судя по одежде и оружию, предвестница бури сама была того же класса, но куда покруче меня. «Ясно!» – хмыкнул игрок. «Вы в группе здесь бегаете?» «Не, я один, потихонечку расту». «А это тогда кто?» Повернуться к девушке спиной и взглянуть в указанное направление я не побоялся. Захотяя на меня прибить, уже убила бы. Вот только оглядев десяток берёз и осин, я никого не увидел и вопросительно возлился на предвестницу. «Там, за кустарником прячется!» Со смешком пояснила девушка, указывая пальцем заросли высоких растений с мясистыми широкими листьями. «Секунду! Восемнадцатый уровень! Игровой Никсквик! Судя по цвету, недавно слетавший на локацию возрождённый агролюбитель!» «А-а-а!» – с досадой протянул я, автоматически проверяя свой статус. «Это по мою душу! Он меня ограбить хотел, да не вышло!» Перетасовав заклинание, я вложил в левую ладонь призыв Ужа и мягко повёл рукой. В павой листве зашибуршалась невзрачная серая змейка, промелькнули и исчезли чёрные бусинки глаз. «Нашёл-таки меня сквик!» «Подожди!» – остановила меня предвестница и тихо свистнула. В глубине леса мелькнула огромная бесшумная тень, и перед девушкой словно из воздуха материализовался здоровущий бурый медведь в холке по 2 метра роста, это стоя на всех четырёх лапах. «Таптун, разберись, вон он с тем плохишом!» Кивнула девушка в сторону кустарника. Гигантский зверь мгновенно пришёл в движение, метнувшись к зарослям, откуда немедленно послышался панический скрик. Стебли кустарника затряслись, когда притаившийся за ним сквик выпрямился в полный рост, и я, наконец, его увидел. Тут же внёс высветившийся ник в список врагов и уже затем принялся настороженно осматривать неудавшегося агра. Видок тот ещё. На теле кожаная куртка, достигающая до пояса. Ниже сверкает белоснежный подгузник и голые ноги. В каждой руке по кинжалу. Выходит, успел добежать до деревенской гостиницы и схватить из своей личной комнаты имеющуюся заначку на чёрный день, а затем кинулся следом за мной. Скорее всего, рассчитывал подкрасться незамеченным и ударить меня в спину. Остальные детали его странного и несколько фривольного костюма я разглядеть не успел, Вопящий эльф кинулся бежать, преследуемый по пятам рыкающим бурым медведем. И кто говорил, что косолапые бегать не умеют? Настоящий внедорожник, косматый и зубастый. Через минуту до нас донеслось эхо дикого вопля и гортанный рык добравшегося до добычи зверя. Всё, добегался ужасный мститель. Спасибо! От души поблагодарил предвестницу, но та лишь небрежно отмахнулась. Ненавижу, Аграф! «Пока маленькая была, то сама от них столько раз летала, что и не сосчитать. Да и до сих пор иногда в кустах прячусь», – Фыркнула девушка. «Ты новичок?» «Ого», – кивнул я, осторожно проверяя, прикрывает ли рука в куртке серебряный браслет. «Тогда зря ты магом начал», – заключила игрок. «Лучше бы танка качал. Урона меньше, зато спокойней». Я пожал плечами. «Может быть. Трудности есть, конечно, но зато веселее». «Ну, я пойду?» «Иди!» – рассмеялась предвестница, простирая ко мне руку. «Вот, лови!» Из ладони вырвалась мерцающая зеленоватая дымка и окутала меня с ног до головы. На достигнутом результате предвестница бури не остановилась и наложила на меня ещё одно усиливающее заклинание, на этот раз выглядящее как лазурное облако. Первое замедляет рост усталости, а второе ускоряет регенерацию манны – пояснила девушка. «Я бы и другие наложила, но они быстро слетают, а эти будут держаться три часа, понял?» «Понял, спасибо огромное! Ах да, предвестница, ты в курсе про красных демонов?» «А что с ними?» – моментально насторожилась девушка. а клан красных демонов знала вся вальдира. «Они в окрестностях мелькали», – пояснил я. «Конный отряд». Разграбили чей-то торговый обоз у самого въезда в Мшистые Холмы. Может, уже умчались, а может и нет. Так что ты поосторожней, ребята там быстрые и лихие». «Ладушки, спасибо, что предупредил Росгард. Значит, опять будем в кустах прятаться с Мишуней моим?» – фыркнула девушка и шагнула навстречу вывалившемуся из зарослей кустарника медведю. «Ну что, топтунишка, повеселился?» Ты моя лапочка, ты мой малюсенький медвежоночек, ты моя радость плюшевая, косматушка дикая, нечесанная. А чьи это носик, а? А чье это ушко? Поглядев на сюсюкающую с чудовищно огромным зверем предвестницу, я шалело потряс головой и затрусил дальше, направляясь к просвечивающей вперед поляне. Там наверняка есть хорошие и не слишком сильные мобы, лишь бы на такого вот плюшевого шаунишку не натолкнуться а то в штаны испачкаю. А медведь-то не из ряда существ призыва. Это самый настоящий спутник наподобие моего пома. И стоит такие деньжища. Про неимоверные усилия, требуемые на выращивание подобного верного спутника и друга, лучше и вовсе не вспоминать. Сперва это крошечный бурый медвежонок, практически беспомощный и крайне глупый. Пользы от него на начальном этапе вообще нет. Одна морока надо приглядывать, чтобы его не убили, его нельзя надолго оставлять в питомнике или личной комнате. Зато когда смешной комочек шерсти подрастёт и превратится в злобное чудовище, жизнь у игрока станет гораздо веселее, ибо у него появится мощный защитник, верховое животное и верный друг, что никогда не предаст. Покрытая цветочным ковром поляна не разочаровала. Не успел я выйти из леса и сделать первый шаг, как наткнулся на несколько стеблей перечной мяты, которую моментально собрал и запихнул в свой заплечный мешок. Мимо меня деловито прошуршал змей и, махнув на прощание кончиком хвоста, скрылся в высокой траве. Покосившись на абсолютно неубывающий уровень манны, змейку я трогать не стал и пошёл следом. Наложенные на меня заклинания усердно подстёгивали регенерацию – Первый раз мне можно было не бояться, что останусь без запаса маны на целых 3 часа, тогда как я планировал заниматься самосовершенствованием и ростом не больше 2 часов. Первой моей жертвой стал непонятный зверёк 16 уровня. Внешне зверюшка смахивала на лесного дикообраза, как-то странно выглядевшего на фоне березового леса. Узкая морда без малейших признаков глаз болтается на несоразмерно длинной шее. Вдоль хребта топорщатся длинные иглы, идущей до самого хвоста, похожего на колючую и гибкую булаву. Когда я заметил это страшненькое создание, оно с до нельзя хрюканьем копалось в земле и не обращало ни малейшего внимания на происходящее вокруг. Этим я и воспользовался, издали всадив ему в подёргивающийся толстый зад одну за другой три ледяные иглы. Издав душераздирающий виз, колючая животина развернулась, и я оторопью понял, что глаза у него всё-таки были. На абсолютно голой кожистой груди яростно сверкало налитое кровью око, смотрящее прямо на меня. Недобро так смотрело. Такого зверя я ещё не встречал. Никак администрация решила разнообразить животный мир и сделала нововведение». Резко наклонившись вперёд всем корпусом, моб взмахнул хвостом, и я поспешно плюхнулся от отложмя, уже в полёте кастуя преграду. Надо мной с басовитым жужжанием пронеслось несколько метательных снарядов, а зверюга оказалась внутри колючего кустарника, к которому я поспешно добавил ещё несколько преград, заключая моба в ловушку. Странный дикообраз я разнометался из стороны в сторону, селясь вырваться из шипов, но про меня не забывал то и дело посылая в мою сторону очередную порцию костяных иголок». Не вставая, я чуть повернул голову и уткнулся взглядом в безмятежно греющегося на солнышке ужа, не сводящего с меня ленивого взора крошечных глазок. «Чего пялишься, скотина?» – прошипел я, вжавшись в землю и чувствуя себя словно под артобстрелом. «Иди, хозяина, защищай! Атака!» Уж неспешно заскользил к буйствующему мобу, а я продолжил отвечать огнём на огонь и строить баррикады из терновника. Змейка проскользнулась сквозь созданные мною заросли, и через секунду дикообраз с явным недоумением хрюкнул и рухнул на бок, суча в воздухе с путанными передними копытами. И если эти странные когтистые наросты вообще можно было назвать копытами? Обстрел прекратился, и обрадованный этой передышкой, я привстал и всадил в уже издыхающего монстра веер ледяных игл. Владение природной магией выросло на 1 единицу. Обращение с природной магией 6. Скорость наложения природных заклинаний увеличена на 6%. Владение стихийной магией выросло на 1 единицу. Обращение со стихийной магией 1. Скорость наложения стихийных заклинаний увеличена на 1%. Наконец-то. Еще одна единица к обращению с магией природного типа и первый балл в обращении со стихийной прогрессируем потихоньку. Да и уродцы благополучно забили. Вот только хоть убей, не помню о таких странных мобов. И слишком уж он чужеродно здесь выглядит, не вписываясь в общее окружение. Будто африканский жираф в сибирской тайге. Ну, проверить это легко. Нагнувшись над останками странного создания, я поднял с земли целую кучу барахла. Кусок странного мяса, Около 20 тонких костяных игл, которые можно было метать во врага. Шкуру единоглаза. О как! И, собственно, сам глаз. Налитая кровью глазное яблоко размером с мой кулак. Единоглаз, значит. Задумчиво спрятав всю добычу в мешок, я сделал мысленную зарубку, побеседовать со старостой деревни, с коем я ещё не успел познакомиться». Вдруг у него есть задание, по которому надо найти и уничтожить опасное чудовище, терроризирующее мшистые холмы и похищающее девственниц. Правда, на опасное чудовище, и уж тем более на похитителя юных девиц, убитый мною единоглаз не тянул однозначно. Но попытка не пытка, как говорится. Следующие два часа я планомерно уничтожал всю живность без исключения, что неосмотрительно попадалось мне на глаза. Не брезговал ни одним мелкоуровневым мобом. Те же серенькие птички пятого уровня, внешне напоминающие воробья, разлетались в ворохом от попадания ледяной иглы. Опыта с них практически не было, но всё же, там где не хватало качества, я брал количеством. Особенно сейчас, когда мана регенерировала со страшной силой, и можно было не бояться остаться без оной. Поэтому я уподобился мелкокалиберному пулемёту и просто выносил всё подряд. Вездесущие барсуки, разноцветные змеи, сидящие на нижних ветвях глухари, юрки и белки, непонятно что делающие в берёзово-осиновом лесу, куропатки, сидящие на яйцах, длинномордые хорьки, стелющиеся в густой траве. Мне годилось всё, даже красочные бабочки и гудящие шмели, за которых опыта не давали вовсе. На безобидных насекомых я натравливал свою змею. Благородных оленей или волков мне больше не попалось, но это даже к лучшему, слишком много времени на них тратится. Правда, я видел здоровенного Сахатова, проломившегося через всю поляну и вновь канушего в лес, но трогать его не решился. 35 уровень – это не шутка, затопчет». В общем, я продолжал строить из себя анку пулеметчицу стреляющую на малейшее движение ледяными иглами и плюющиеся терновыми преградами. Вскоре я наткнулся на целые выводы лесных сурков, похожих на миниатюрных, но крайне упитанных медвежат, и приложил немало усилий, чтобы грохнуть всё стадо 12-уровневых мобов. Где-то на 20-м по счёту сурке поднял уровень, но вкладывать появившиеся баллы никуда не стал, не желая терять время. Заодно потренировался с ужом, безостановочно метая его в противника с криком «Ра», выбранным мною как слово «приказ для атаки». Звучало так себе, зато коротко и ясно. По истечении второго часа я поднял ещё один уровень, на единицу повысил владение стихийной магией и убедился, что ещё немного, и я уже не смогу оторвать битком набитый мешок от земли. Что ж, пора возвращаться в деревню». Тем более, что наложенные на меня бафы скоро рассеются, а в деревне меня может поджидать злой на весь свет сквик. И если это так, то в ещё одном бою с эльфом-фехтовальщиком мне не помешает наличие усиленной регенерации. В любом случае, повоевал неплохо. Ледяную иглу и призыв Ужа можно поднимать до 2 ранга, а я достиг 18 уровня». Теперь надо побыстрее добраться до мшистых холмов, зайти в свою личную комнату и немного отдохнуть. Потому как всё указывало на то, что этой ночью поспать мне не удастся. Сначала поминки по усопшему старику Джогли, затем беседа с присутствующими там селянами, а после полуночи… После полуночи мне прямая дорога на кладбище к свежей могилке». Пока буду ужинать в реальном мире, надо посмотреть форум, где наверняка можно найти информацию о том, как вызвать дух усопшего для разговора. Заодно посмотрю, что там с предложениями по навигатору, постройке океанических кораблей и войне за ресурсы. В общем, дел, как всегда, полным-полно. Вздохнув, я подозвал резвящегося в траве змея и запустил его в рукав. А затем сгромоздил на спину тяжёлый мешок и мелкой по потрусил к мшистым холмам. «Я вновь прошёл через осиново-берёзовый лесок, но предвестницу бури с её плюшевой мишкой уже не встретил. Исчезли деревянные стаканы для сбора берёзового сока. Видать, набрала достаточно, свернула производство и, взгромоздившись на спину медведя, лихо ускакала в сторону заката. Дорога от леса до околицы заняла не больше 10 минут». Ещё столько же я с опаской пробирался по мирным и сонным деревенским улочкам, подолгу замирая на месте и взглядом выискивая опасность. Пышные цветочные кусты обходил стороной. Старался держаться подальше от запоров, из-за которых так легко прыгнуть на спину и вонзить кинжал. Ну или пустить прицельную стрелу. Вот и паранойя подступает. Кстати, насчёт стрел и прочего оружия. «Надо разобрать вещички Сквика и взглянуть на миниатюрный арбалет, да и странный меч попристальнее изучить не помешает». В сельскую гостиницу, расположенную на втором этаже трактира, я буквально залетел, перепугав сидящую за небольшим столиком дорожную женщину. «Простите», – вежливо извинился я, переходя на валежный шаг. «Здесь мне опасность точно не грозит». «Ничего страшного, добрый господин», – отозвалась местная, возвращая на лицо лучезарную улыбку – «Желаю хорошо отдохнуть!» «Ага, спасибо!» Кивнул я и на мгновение остановившись у изумрудной двери поинтересовался. «А через сколько дней начинается полнолуние?» «Через три дня!» Не задумавшись ни на секунду, незамедлительно ответила женщина. Ещё раз кивнув, я ввалился в свою комнату. Сбросил мешок на пол, уселся рядом и, прислонившись к стене, вжал выход. Вспышка! Выход!